Глава 7. Проломив стену второго этажа, на улицу выскакивает ещё один призванный рослый мужчина с четырьмя руками и змеиной чешуёй на лице. Окинув нашу компанию взглядом, сразу срывается с места, исчезая в проулке. Я же хватаю ошарашенного водителя за плечо. "Уезжаем отсюда быстро!" Тот мгновение неподвижно стоит, смотря на дом, но в конце концов реагирует. Забираясь на своё место, Джоил заносит в салон раненую баронессу, а Кроацина заталкивает окровавленного канса. Последними внутри оказываемся мы с Сейкером. Как только трогаемся, хватая его за плечо, привлекая внимание старого мага. Сможешь помочь Санере? Отвлёкшись от окна, он переключает своё внимание на девушку с распоротым животом и молча кивнув, пускает в ход нотную связку. а со стороны водительского места слышится вопросительный крик «Куда ехать?». Наблюдая за медленно срастающимися краями раны баронессы, пробуя оценить ситуацию. Сколько там призванных должен был вывести в этот мир нож Эйкара? Десять? Пятнадцать? Он называл приблизительное число, но сейчас оно напрочь вылетело из головы. В любом случае, прорвавшиеся в наш мир сущности быстро организуют в городе хаос — То есть отложить начало операции до утра точно не получится. Тихо, в такой обстановке точно ничего сделать не выйдет. Осталкивать обгами местных бойцов и имперских солдат я не собираюсь. Тем более, не факт, что при таком раскладе победа останется за нами. Пройди к дому полковника Корнея. Знаешь, где это? Несколько секунд водитель раздумывает, после чего слышится его отрицательный ответ. Выматерившись про себя, Меняю пункт назначения. Мы едем в гостиницу. Пока добираемся до места, Икар успевает залечить рану Санеры и Канса. Последним добирается до моих, сращивая два повреждённых ребра и залечивая следы от когтистой совы, что зацепило меня в библиотеке. Правда, с последним у него получается не очень удачно. Раны не закрываются полностью. Но требовать чего-то большего от измождённого мага сложно. Его струна и так работает на пределе возможностей. Не знаю, как он ухитряется лечить раны. Для целительных связок требуется как минимум одна серьёзно развитая струна, а лучше две-три. Судя по всему, Эйкер как-то обходит это правило, пользуясь накопленным опытом. Но и при таком раскладе использование лечебных нотных комбинаций даётся ему совсем непросто. Выгрузившись около входа в гостиницу, Ловлю на себе изумленные взгляды часовых, скользящих по нашей одежде с залитой кровью. Вдалеке слышится несколько винтовочных выстрелов, и оба солдата тянутся к оружию, переглядываясь между собой. Похоже, кто-то из призванных уже столкнулся с местным патрулем, и совсем скоро на улицах покажется весь городской гарнизон. В отеле задерживаемся ненадолго. Отправив всех остальных за боеприпасами, Командуя Рифнеру найти транспорт для группы солдат и проводника, знающего Скерс, а сам мчусь к номеру Давана и Ланейс. После десяти секунд мощных ударов в дверь она распахивается, открыв вид на блондинку в полупрозрачной ночной рубашке, заканчивающейся на бедрах. За ней виднеется и сард Давана, сидящий на диване в гостиной. Похоже, девушка оккупировала спальню, выставив парня наружу. свяжитесь с вашими семьями мы согласны помочь сморетта если в обмен они примкнут к пакту и допустят магов в Йоницы для изучения неизвестного минерала в шахте дополнительное условие главы обоих ваших кланов дадут мне присягу верности равно как и остальные кровные родственники девушка секунду хлопает голубыми глазами растерянно смотря на меня мы не можем так быстро связаться и всё рычу перебивая её не заговорю мне зубы Передай условия и пусть они дадут знать в ближайший час. Если согласны, достаточно письма, заверенного главами семей, который доставят сюда. В противном случае я договорюсь обо всём с казначеем, предоставив вас самим себе. С лица Лонайс быстро спадает маска растерянной блондинки, и она прищуривает глаза. Магам Норкрум запрещено использовать клятвы. Я ещё не присоединился к договору и могу делать всё, что угодно. Теперь в её глазах проступает некоторая задаченность. Но для этого понадобится маг, знающий, как это делается. Выпускник Хёница или с этим я разберусь. Ваше дело передать послание и получить на него ответ. Бросив взгляд назад по коридору, вижу спешащего Джойла, за которым следуют все остальные, и прерываю разговор. Всё. Сообщите главам своих семей и передайте им мои условия. Если через час ответа не будет, то дальше я буду действовать на своё усмотрение. В случае согласия Они будут готовы выстоять всех людей, которые у них есть. В соседнем квартале снова слышится частая стрельба, и когда я начинаю удаляться от двери, девушка выскакивает за мной в коридор. Что происходит? Кто там стреляет? Оборачиваясь на ходу, невольно скользну взглядом по фигуре, которая в свете газовых ламп кажется практически обнажённой. Кто-то выпустил демонов в город. Действовать надо быстро. На лестничной площадке сталкиваюсь с кансом, который ухмыляясь смотрит мне за плечо. Когда мы начнётся, она ей ноги прострелит или голову от кромсает. Жестокий ты человек, орн. Спускаясь вниз по ступенькам, отмахиваюсь от него. Главное, чтобы Айрин поднялась на ноги. Потом пусть отстреливает кого угодно. Спустившись в холл, выслушиваю краткий отчёт Рифнера. Обер-лейтенант нашел паровой дилежанс, который может вместить два с небольшим десятка солдат, и готов отправиться с нами. По последнему пункту я его осаживаю. Офицер возглавит оборону отеля, заняв вокруг него позиции со своей ротой. Его дополнительная задача — связаться с майором Савалью, передав мой приказ. А с нами отправится один из взводных командиров, сержант Харрик. с двадцати своими бойцами, которые сейчас загружаются в делижанс. Вспомнив о Тескане, приказываю Рифнеру отправить ещё одного посыльного в представительство Хённица и передать послание главе кафедры химерологии. Содержание крайне прозаично: просьба немедленно прибыть в отель, дождавшийся там меня. Спустя 10 секунд мы уже трогаемся с места, направляясь к дому начальника штаба городских охранных батальонов. В качестве проводника выступает один из служащих гостиницы, а вокруг периодически слышатся звуки выстрелов. В какой-то момент доносятся испуганные вопли. Похоже, призыванные добрались и до гражданского населения. До нужного нам адреса успеваем добраться как раз вовремя. Плотный мужчина в сером мундире уже показывается на крыльце, шагая к ждущему его кэбу. Увидев выскакивающих из делижанса солдат в имперской форме, Делает шаг назад, опуская руку на кобуру, и я спешно рявкаю. Граф Вайрио, защитник империи, именем ее императорского величества вы арестованы по подозрению в государственной измене и мятеже. Схватитесь за ружье, убьем всех, кто есть в доме. Секунду полковник колеблется, и этого оказывается достаточно, чтобы Круацина успешно добралась до него, сбив с ног и прижав к земле. Приказываю задержать Кэбмана и поставить посты у черного входа, чтобы никто не выбрался из особняка. Плюс поставить солдат ниже и выше по улице, никого не пропуская. Мы же, следом за Кровациной и арестованным офицером, валиваемся в дом. Призванная бросает его на диван в прихожей, предварительно вытащив из кобуры револьвер. А на встречу нам был бросается Дворецкий, но увидев зверское лицо Джоэла, покрытое брызгами крови, быстро ретируется. Отправляю здоровяка вместе с Санэрой и Эйкером, поставив задачу собрать слуг в одном месте. Сам, наклоняясь к Кернею, срывая с шеи мужчины артефакты, висящие там на цепочках. Их назначение неизвестно, но на всякий случай будет лучше перестраховаться. Когда отхожу в сторону, круацина хмыкнув, стаскивает с его пальцев несколько колец, после чего извлекает из внутреннего кармана небольшой кружочек металла, отшвырнув его в сторону. По какой причине вы меня задержали? Что происходит? Начальник штаба чуть отошёл от шока и пытается изобразить возмущение, покосившись в сторону коридора, откуда доносится голос рявкающего Джоэла, обрисовывая ему ситуацию. Мы знаем, что ты замешан в попытке убийства гостей на приёме у казначея. Если хочешь, чтобы у семьи остался этот дом, расскажи, чем именно планировалось отравить людей. Пару секунд полковник молча смотрит на меня, после чего взрывается потоком слов. "Я не понимаю, о чём вы говорите? Какие доказательства? Покажите их мне". Придвигаясь ближе, формирую огненную сферу рядом с его головой. "Думаю, ты не совсем верно меня понял, полковник. В моей власти полностью уничтожить тебя, вздернув на виселицы и отправив всю семью на каторгу. И мне не понадобится доказательство, потому что суда не будет". Ты совершил имперское преступление, являясь военнослужащим, приговор тебе будет выносить в трибунал. Со мной во главе. Сам понимаешь, какое решение будет принято. Но я офицер охранного батальона, вернее и вовсе доброволец. Полное звание звучит как гражданский полковник добровольческого батальона. Вы не можете судить меня как имперского офицера. Изображаю на своем лице улыбку. «Ну что ты?» Тебя будут судить как должностное лицо, являющееся организатором и вдохновителем республиканского мятежа. Сам понимаешь, такие дела никак не может рассматривать суд Скерса, и тут тебе никто не поможет. К тому же, ни один желающий сохранить своё место человек не станет защищать главного республиканца города. До него, похоже, доходит суть ситуации, и он начинает мелко подрагивать. Переводя взгляд с меня на Кроацино. "Но я же какой я республиканец? Да ещё и организатор мятежа. Я же просто" Покосившись на Кроацино, пожирающий офицер таким взглядом, как будто перед ней лежит сочный стейк, отдаю команду. "Если попробует юлить, сломай ему что-нибудь". Вернув взгляд на полковника, подгоняю его. "Что ты сделал? Должен был сыграть роль опериточного генерала, взять власть в городе. Для кого?" скривив лицо, тот пытается уточнить. Но вы же сказали, что уже всё. Фраза прерывается криком боли. Кроацина с довольным видом ломает ему указательный палец на правой руке. Вмазывая орущему полковнику пощёчину, чтобы привести в чувство, но сказать ничего не успеваю. Раламывая входную дверь, внутрь влетает лысый карлик, зависший в воздухе посреди гостиной. Крутнувшись на месте, оглядывается вокруг. «Снова вы! Может, подскажете, где в этом городе бордель? Ну, такое место, где женщины продают себя за деньги!» Не получив ответа, он осторожно добавляет. «Они же еще остались? Или я зря ту лавку грабил?» Был, открывая рот, собираясь ответить и спровадить отсюда призванного, когда его взгляд падает на круацину. «Так ты одна из наших! А почему здесь? Хотя стой, я уже понял!» Сразу двое мужчин, и еще пара где-то в доме. Может, расскажешь, где можно найти?» Красноволосая девушка, издав яростный рык, делает шаг в его сторону. «Одно ваше слово, и я его прикончу, господин!» Танфой косится на меня, и я отрицательно покачиваю головой. Сбоку хрипит полковник, баюкающий сломанный палец. «Демоны! Вы дали им пройти в этот мир, взяв одного в слуге!» Как только об этом кто-то узнает, вас самих кознят на главной площади. Бросаю на него взгляд, который по неволе получается ироничным, и тот быстро затыкается, поняв, какую именно мысль только что сам подал. А вот крылатый карлик упорно не желает успокаиваться. Так несчастно! Тебя призвали сюда и сразу дали место с прелестной работой, а нас забрали как диких зверей. О, на улицах солдаты стреляют вовсю, а люди только и знают, что орать, как уедят. Где комфорт? Почисти и ровные места. На мгновение застываю в удивлении, но быстро беру себя в руки. Попробуй поискать бордель на северной окраине города. Спроси там у кого-ис прохожих, что-то должно найтись. Маленький крылан с подозрением присматривается ко мне. Знаешь, я чувствую твою причастность к тому, что появился здесь. Да хоть не пойму, какой толк нас призывать, если даже не пытаешься договориться? Зачем мы тот? Предлагаю обсудить контракт прямо сейчас. Я не прочь поставить свою подпись. Не отрывая взгляд от карлика, прогоняя варианты в своей гудящей от напряжения голове. Можно натравить на него кроацину, но далеко не факт, что она быстро справится с призываным. И получится ли у девушки вообще с ним совладать? Мои припасы у нас в основном обычные. У Джоэла в его ловне есть рунические патроны, но парень сейчас где-то на втором этаже. Если я верно оцениваю, доносящийся оттуда шум. А затягивать с допросом я не хочу. Не могу ничего обещать, но предлагаю подождать, пока мы закончим допрос. Скорчив разочарованную гримасу, карлик учтиво кивает и остаётся висеть в воздухе, скрестив руки на груди. Я же снова переключаюсь на полковника. Теперь ты понимаешь, в какое кхарговое дерьмо влез, Керней. Кто стоял за атакой на приёме? Чьим приказом ты подчинялся? Какое-то время он молчит, но как только спутница Канса тянется к его руке, начинает сыпать словами. Шахтёры, один из них пригласил меня к себе, рассказал, что они владеют древней магией, какие-то странные алхимические рецепты и руны, что передавались из поколения в поколение. Я не поверил. Но он всё наглядно показал. У них действительно есть знания, о которых я никогда ничего не слышал. Как его зовут? Адрес. Сначала полковник озвучивает имя говорившего с ним горняка, Ронас, а потом называет и адрес, по которому проходили встречи. Тот самый дом, куда нас якобы позвал Маретта. Переглянувшись с Кансом, вижу появившегося в проёме Эйкера. Слоги собраны в гостиной. Пара человек пытались оказать сопротивление, но их быстро успокоили. Взглянув на карлика, что тоже рассматривает его и интересуется. А этот тот, что делает, тоже покосившись в сторону невозмутимого призывано бурку, ждёт контракта. Снова разворачиваясь к Эрнео. Что, добавили в еду на приёме? Ты знаешь состав яда? Чуть побледневшая офицер качает головой. Я оставил себе немного для личных нужд, но что именно входит в него, не представляю. Подавив вдох облегчения, приказываю ему вести нас, и спустя минуту Танфой уже держит в руках небольшую колбу, наполовину заполненную порошком, переливающимся разными оттенками фиолетового. Рисующийся полковник, глядя на меня, принимается объяснять: "Его надо просто всыпать в любую готовящуюся еду или напиток. Быстро растворяется, не имеет вкуса и запаха, устойчив к термической обработке, а после того, как прикончить цель, обнаружить его в организме практически невозможно. Пытается продолжить, но я прерываю его, подняв руку. Пройдясь взглядом по кабинету, в котором мы сейчас находимся, интересуюсь. Больше ты ничего не забыл рассказать? Был кто-то помимо этого Роноса? Отчаянно машет головой. Никого? А вы ведь э, можете его допросить. Я же назвал вам адрес. И Кэрмрэчно усмехнувшись парирует: "Если я правильно оцениваю расклад, этот самый Ронас сейчас мёртв. Сомневаюсь, что мы сможем с ним поговорить". На лице офицера отражается глубокое разочарование, а в коридоре слышится топот солдатских сапог. Переведя взгляд на карлика, что так и летает за нами, Указываю ему рукой на диван, и тот, всё верно поняв, укрывается за его спинкой. Остановившийся в дверях рядовой, шумно выдохнув в воздух, сообщает: "На улице орда местных, и потягиваются ещё. Требуют пропустить их в дом полковника. По всему городу вспышки стрельбы, говорят про атаки демонов. Мы видели, как один из них влетел сюда, но не рискнули врываться внутрь следом". Медленно киваю головой. Он уже убрался из дома. А мы скоро будем и разъясним местным солдатам все происходящее. Так им и скажи. Если же кто-то из них попробует прорваться силой, я расценю это как мятеж. Когда боец убирается, кашусь на помрачневшего икора, прикидывая варианты наших дальнейших действий. И в голову приходит, как мне кажется, неплохая идея».